Сейчас Павловской поет другие, антилиберальные песни, но это не важно, он личность сложная. Он высказал в 1991 году стратегические идеи, в них и надо вникать. Правда, тогда он был еще покладист. Нелиберальное большинство тоже называл народом. Более того... Точно таким же, как интеллигенция народом, он называл даже шахтеров, тех, кого во время оранжевой революции в Киеве прямо обозначили как быдло, противостоящее народу. Замечательно, что эйфория нового народа от его грядущей победы вовсе не обманула его проницательных идеологов. Они видели, что власть этого демоса эфемерна. Слишком уж он невелик. Поэтому публикации тех лет были наполнены жалобами на то, что нет у нас социальной базы для демократии. Вокруг один охлос, Люмпины. Весной 1991 года в типичной антисоветской статье «Рынок и государственная идея» дается типичная формула. «Демократия требует наличия демоса, просвещенного, зажиточного, достаточно широкого, среднего слоя, способного при воле изъявлении руководствоваться не инстинктами, а взвешенными интересами». Если же такого слоя нет, а есть масса, где в притирку колышутся люди на грани нищеты и люди с большими накоплениями, масса, одурманенная смесью советских идеологем с инстинктивными страхами и вспышками агрессивности, говорить надо не о демосе, а о толпе, охлосе. Надо сдерживать охлос, надо не позволять ему раздавить тонкий слой демоса и вместе с тем из охлоса посредством разумной экономической и культурной политики воспитывать демос. Драгунской, цимбурской, рынок и государственная идея. Век XX и мир, 1991, номер 5. Уже в самом начале реформы была поставлена задача изменить тип государства так, чтобы оно изжило свой патерналистский характер и перестало считать все население народом и потому собственником и наследником достояния страны. Теперь утверждалось, что настоящей властью может быть только такая, которая защищает настоящий народ то есть республику собственников. Драгунской объясняет. «Мы веками проникали с уникальной философией единой отеческой власти. Эта философия тем более жизнеспособна, что она является не только официальной государственной доктриной, но и внутренним состоянием большинства». Эта философия отвечает наиболее простым, ясным, безо всякой интеллектуальной натуги воспринимаемым представлением семейным. Наше государственное правовое сознание пронизано семейными метафорами от царя-батюшки до братской семьи советских народов. Только появление суверенного, власть имущего класса свободных собственников устранит противоречие между законной и настоящей властью. Законная власть будет, наконец, реализована, а реальная – узаконена. Впоследствии на этой основе Вырабатывается новая философия власти, которая изживет традицию отеческого управления. Драгунской, законная или настоящая, век XX и мир, 1991, номер 7. Говоря об этом разделении, идеологи перестройки в разных выражениях давали характеристику того большинства охлоса которая не включалась в народ и должно было быть отодвинуто от власти и собственности. Это те, кто жил и хотел жить в русском космосе. Померанс пишет. Добрая половина россиян вчера из деревни привыкла жить по соседски, как люди живут. Найти новые формы полноценной человеческой жизни они не умеют. Их тянет назад. Слаборазвитость личности — часть общей слаборазвитости страны. Несложившаяся личность не держится на собственных ногах. Ей непременно нужно чувство локтя. Только приоритет личности делает главным не место, где проведена граница, а легкость пересечения границы, свободу передвижения. Померанц. Враг народа. Век 20 и мир. 1991. Номер 6. Здесь отказ уже не только от культурного космоса но и от места, от родины матери, тяготение этого нового народа к тому, чтобы включиться в глобальную расу новых кочевников. Здесь же и прообраз будущей оранжевой антироссийской риторики. Померанс уже в 1991 году утверждает, что под давлением слаборазвитости Охлоса Москва сеет в Евразии зубы дракона. В требованиях срочно изменить тип государственности идеологи народа-собственников особое внимание обращали на армию. Задача создать наемную армию карательного типа была поставлена сразу же. Драгунский пишет. «Поначалу в реформированном мире В оазисе рыночной экономики будет жить явное меньшинство наших сограждан, может быть, только одна десятая населения. Надо отметить, что у жителей этого светлого круга будет намного больше даже конкретных юридических прав, чем у жителей кромешной, то есть внешней окольной тьмы. Плацдарм, Победивших реформ окажется не только экономическим или социальным, он будет еще и правовым. Но для того, чтобы реформы были осуществлены хотя бы в этом весьма жестоком виде, особую роль призвана сыграть армия. Армия в эпоху реформ должна сменить свои ценностные ориентации. До сих пор в ней силен дух РКК, рабочей крестьянской армии, защитницы сирых и обездоленных от эксплуататоров, толстосумов и прочих международных и внутренних буржуинов. Армия в эпоху реформы должна обеспечивать порядок, что означает реально охранять границы первых оазисов рыночной экономики. Грубо говоря, защищать предпринимателей от бунтующих люмпинов, Еще грубее защищать богатых от бедных, а не наоборот. Как у нас принято уже 74 года. Грубо? Жестоко? А что поделаешь? Драгунской, имперская судьба России — Финал или пауза. Век 20 и мир, 1992, номер 1.